«Здравствуйте, Маркус!» — сказал Ломас. Мне понадобилось не меньше минуты, чтобы прийти в себя и понять, что происходит. Первые несколько секунд я еще думал, будто я средневековый алхимик по имени Марка, вызвавший духа и восхищенный им во тьму. Тьма впечатляла. Огромный пустой зал, в окне Сатурн, на стене, Некто в хламиде со светом вместо лица. Вот значит, что происходит во время наших таинственных встреч. Пока это переживание оставалось средневековым, оно было невероятно, сказочно волнующим. Но потом я вспомнил, кто я и почему оказался в этом кабинете. И сказка сразу кончилась. Стало даже скучно. «Здравствуйте, адмирал!» «Восхищает ваше чувство юмора!» «Так обустроить служебную коммуникацию...» Ломас засмеялся. «Вот только неправильно, что мне приходится делать возлияние граппой!» «Продолжал я. Коньяк был бы уместней!» «Его трудно достать в средневековой Вероне!» «Сказал Ломас. Я, кстати...» Не до конца уверен, что в те времена уже была граппа. Во всяком случае, такая, как в наши дни. Вы льстите себе, считая меня автором этих завитушек. Скрипт составлен нейросетью. Но под вашим мудрым руководством весьма остроумно. Дело не в остроумии. Имя Ломас производит в вас... — Сильный резонанс, поскольку я ваш начальник. Как не блокируй память, эхо остается. Сеть решила использовать эту психическую энергию. Демон, которому вы молитесь... — Дух, — поправил я, — и не молюсь, а сотрудничаю. — Хорошо, Дух. Он является для вас непререкаемым авторитетом. Вызывает вас почтение, разве нет? Я кивнул. Это и есть психическая энергия нашего знакомства. Выстроить такой контур на ровном месте сложно. Элегантное решение. Ну, и смешное, конечно. Да, согласился я. Но мой провожатый Лард говорил, что у внешнего мира не будет со мной связи. Как вы меня вызвали? «Никак», — ответил Ломас. «Я этого не делал». «Неужели?» «Мы общаемся по вашей инициативе, Маркус. Именно поэтому вашей веронской идентичности, то есть чернокнижнику Марка...» И нужна сильная привязанность к духу. Ее хватило. Вы никак на это не влияете? Нет. Что вы испытали, когда решили выйти на связь? Желание посоветоваться. Значит, все идет по плану. А откуда сеть взяла идею такого духа? Она же не сама это выдумала. Я примерно догадываюсь, сказал Ломас, был такой гримуар, книга Абрамелина, примерно та же эпоха. Там описывался ритуал, благодаря которому можно обрести священного духа покровителя. Этот покровитель зачем улаживал проблемы, возникавшие у алхимика с разного рода демонами? — Нейросеть ничего не повторяет буквально, но опирается на элементы оккультного предания. — Понятно, — ответил я. — Теперь докладывайте. У Ломаса была возможность наблюдать за моими похождениями в симуляции, но его интересовала субъективная сторона опыта. Я пересказал ему свои переживания в Вероне. Интересно. — сказал Ломас, дослушав мой отчет. «Песня из детства, которая вдохновила вас встать на левый путь, это известный карбоновый шлягер «Stay Way to Heaven». Вы услышали акустическое исполнение под лютню, причем на английском, но в вашей памяти остались слова итальянского переложения» не вполне совпадающий с оригиналом. Сеть великолепно прячет подобные нестыковки. — Я в курсе, — ответил я. — Все остальное в пределах ожидаемого. Необычной кажется только презентация гримуара в качестве неорганического существа. — Кого? «Неорганического существа, обитателя смежного мира. Это тоже часть магического фольклора, но гораздо более позднего, чем средневековый. Относится к карбону, если я не ошибаюсь». Я знал, что Ломас вызвал справку Хеф. Ошибался он вряд ли. «Значит, — сказал я, — «Нейросеть компилирует не только средневековый материал, но и более поздний». «Естественно! Это экзотично, но ожидаемо. У вас не научная экскурсия в средние века, а личный магический трип. вероятные и другие отклонения от исторической нормы, но симуляция их маскирует». Я кивнул. «Возможно, даже... — сказал Ломас, — что неорганическая интерпретация гримуара — это не просто творчество сети, а восстановление объективной истины. Нейросеть на такое способна. Помните бороду сфинкса? Ломас имел в виду особый и не до конца понятный информационный эффект, позволяющий гипермощным нейросетям восстанавливать фрагменты культурного или исторического пазла, например, точную форму бороды египетского сфинкса, неизвестную археологам. «Вы думаете, гримуары действительно были неорганическими существами?» «Я так не думаю», — ответил Ломас. «Я вообще плохо понимаю, о чем идет речь. Но я...» — Допускаю подобную возможность, раз на нее указывает нейросеть. — Значит ли это, что в какой-то момент неорганическое существо перестанет прикидываться книгой и покажется мне в своем настоящем облике? Я имею в виду в симуляции. — Не могу сказать, — улыбнулся Ломас. «Не торопите события! Поживем — увидим!» «Я вспомню эту беседу в Вероне?» «Нет!» — ответил Ломас. «Но вы будете в общих чертах помнить, что посоветовал дух». «А что он мне советует, адмирал?» «Доверьтесь гримуару. Делайте, как велено, и поглядим, куда это приведет». Но он велит мне практиковаться в умении, которого у меня еще нет. «Может быть, оно у вас уже появилось?» «А, а, сказал я. «Вы хотите сказать?» «Пробуйте невозможное!» «Как мне отличить тех, у кого есть душа, от тех, у кого ее нет?» «Сеть подделывает средневековую реальность весьма близко к оригиналу. Узнайте, что по этому поводу думает ваш просвещенный век, и поймете, как быть». «Вы полагаете, здесь не сказание, а...» «Именно!» «Дух-покровитель сегодня на высоте. Ломас ухмыльнулся». «Собирайте информацию». — сказал он. — Полагаю, через некоторое время вам снова захочется меня увидеть. — Когда я возвращаюсь в симуляцию? — спросил я. — Прямо сейчас.